Глава 11. Мед и соль Важным объектом собирательства древнего человека был мед, который известен с незапамятных времен и имеет ярко выраженную мифологическую окраску. Так золотой век прошлого у античных авторов стойко ассоциировался с медом. У Авидия капал мед золотой, час из зеленого дуба? Тут отражена распространенная в античности идея, что мед стекает естественным образом с растений. У Гесиода в идеальном обществе древности дубы желуди светок дают и пчелиные соты из дупел. Примечание. Гесиод, теогония, труды и дни, щит Геракла. Москва, 2001 год, страница 230-я. Конец примечания. Упоминание о дубе в обоих случаях закономерно. Дуб часто исполнял роль мирового дерева, своего рода центра мира. Древнейшим документальным свидетельством сбора меда людьми считается наскальная живопись в пещере Куэваз де ла Аранья, буквально паучьи пещеры, в Валенсии, в Испании. Рисунок по разным датировкам был сделан от 7 до 12 тысяч лет назад. На нем изображен человек, охвативший лиану или веревку и достающий мед из полости в скале. При этом он держит конусообразный сосуд, а вокруг него нарисованы летающие пчелы, чтобы сомнений в том, чем он занимается, не было никаких. Ценнейший источник по индоиранской мифологии – Ригведа, созданная, предположительно, во втором тысячелетии до нашей эры, в буквальном смысле наполнена медом. Открывается она обращением к богу огня Агни и всем богам. Они призываются на пир, где главное место занимает божественный напиток – сома. «Приносятся вам соки сомы, пьянящие, опьяняющие, капли меда, осевшие в сосудах». Примечание. Здесь и далее цитируется по «Ригведа в трех томах, Москва, 1999 год». Конец примечания. Состав сомы а также растения, сома, нам неизвестны. Но, судя по ригведе, напиток этот обильно разбавлялся медом. Скорее всего, мед и был его основой. Мед сомы упоминается множество раз. Довольно часто говорится о просто медовом напитке. Так, спутницам богов, которых тоже приглашают на пир, предлагается мед. О агнии! Дай в спутнице жен, напои о прекрасной языкой, медом. Кто достоин жертв, кого призываем, все они твоим языком пусть напьются меду. Небесные божества, близнецы Ашвины, иногда их называют Насатьи, отождествляемые с закатом и рассветом, разъезжают на золотой колеснице по небу. Они благодетели и целители людей. Несут им различные дары и всячески помогают. К ним обращается автор Ригведы с приветствием. «Испейте мёду устами, пьющими мед, и запрягите для меда вашу милую колесницу. Вы освежаете медом колею на дороге, «Вы везете кожаный мешок, полный мёда о ашвины!» Их образ тесно связан с мёдом. Они возят его на своей колеснице, им приносят медовые жертвы, наконец, они сами много его пьют. И мед, согласно Ригведе, оказывает удивительное целительное воздействие, причем не только телесное, но и духовное. «Приезжайте, о Насатьи!» Возливается возлияние. «Пейте мед устами, пьющими мед!» «Сюда, о Насатьи, с трижды одиннадцатью богами, приезжайте на питье меда, у Ашвины!» «Продлите срок жизни!» «Сотрите телесные повреждения!» «Отвратите ненависть!» «Мед повсюду!» «Он сама жизнь!» Мед навевают ветры благочестивому. Мед струят реки. Медовыми для нас будут растения. Мед ночью и на утренней заре. Медоносным пусть будет земное пространство. Медом пусть будет небо, наш отец. Медоносным пусть будет нам лесное дерево. Медоносным пусть будет солнце. Медовыми пусть станут нам коровы. Мёд непременный спутник всех райских садов. В книгах Сивил, источники несколько загадочным, содержащим предсказания знаменитых пророчиц античности, записанном между 2 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры, но предположительно составленном задолго до этого, говорится о жизни, которая будет уделом благочестивых и тех, кто делал добро и был всегда справедливым. Ангелы поведут их к жизни беспечной, где опять-таки три источника бьют – медовый, винный и млечный. Счастливая жизнь в древнегреческом варианте выглядит так. Общую станет земля. Перестав уже быть разделенной стенами и рубежами, сама даст плод изобильный. Вместе все заживут, нужды не имея в богатстве. Тут не будет уже никто ни богатым, ни бедным, ни рабом, ни тираном, ни малым и невеликим. Нет ни царей, ни вождей, все люди равны меж собою. Больше не скажет никто, наступила ночь или завтра, или вчера это было, и дней заботами полных также не станет. Исчезнут четыре времени года». Смерти брачный союз, покупка вещей и продажа, даже запад с востоком, все в долгий день превратится. Примечание. Книги Сивил, собрание песен пророчеств, написанных неизвестными авторами второго века до нашей эры, четвёртого века нашей эры. Москва, 1996 год. Страницы 313. 329. Конец примечания. Земля, обетованная по Ветхому Завету, это место, где текут молоко и мед. Упоминается много раз. Смотрите, например, Исход, глава 3, стих 17. Согласно Корану, в райском саду, который обещан богобоязненным, Текут реки из воды, молока, вина и меду очищенного. Коран, сура 47, стихи 16-17, перевод Крачковского. В древнескандинавском раю, куда переносят самых доблестных воинов, павших в бою, эйнхериев, райская жизнь выражается в ежевечернем поедании мяса вепря который каждый день возрождается для нового пира, и в неограниченном количестве меда. Если верить младший эдди получают его очень просто. Коза по имени Хейдрун стоит в Вальгалле и щиплет иглы с ветвей того прославленного дерева, что зовется Лерад. А мед, что течет из ее вымени, каждый день наполняет большой жбан, «Меду так много, что хватает напиться допьяну всем Эйнхэрием», младшая Эдда. Скандинавские же легенды рассказывают о появлении совсем особого медового напитка, до такого, что всякий, кто не выпьет, станет скальдом либо ученым. В результате разного рода перипетий, обманов, похищений и убийств Он был украден Одином и отдан Асом, верховным богам, и тем людям, которые умеют слагать стихи. Медовый напиток символизирует в скандинавских мифах поэзию и называется «мед поэзии» – младшая Эдда. В Новом Завете рай упоминается всего несколько раз и то вскользь. Зато апокрифические сказания полны описаний иной – прекрасной жизни. Сказание о посещении апостолом Павлом рая, составленное в IV веке и имевшее широкое хождение в средние века, представляет град Божий, как чудесный остров, окруженный океаном, войти в который могут только праведники и покаявшиеся в грехах своих. Этот прекрасный город-сад, земля же та была, Светлее серебра и золота. И были на пальмовых тех деревах виноградные лозы И тысячи гроздей, и тысячи побегов на каждой ветви. Войдя в город, апостол Павел увидел много прекрасного. «И увидел я двенадцать врат, богато украшенных, ведущих в город, И четыре реки окружали его» текшее медом, молоком, маслом и вином. И сказал я ангелу, «Господин мой, что это за реки?» И сказал он мне, «Сами праведники, пребывая в мире, не пользовались этим, но умолились во славу Божию. Здесь же получают они тысячекратно». Примечание. Апокрифические апокалипсисы. Санкт-Петербург 2001 год. Страницы 225-226. Конец примечания. Медовые реки текут на блаженных островах, на которые стремятся попасть праведники. Они окружают мировое дерево, связывающее небеса, землю и подземный мир в единую вселенную, то есть связаны с очень глубинными представлениями разных народов, о прекрасной и вечной жизни. Мировое дерево скандинавской мифологии, игдрасиль, гигантский ясень, выделяет мёд, который собирают пчелы и потом уже несут людям. Боги же – асы, получают его прямо от дерева. Ясень я знаю по имени игдрасиль, Древо, омытое влагой мутной, росы от него на долы сходят. Над источником урд зеленеет он вечно. Росу, выпадающую при этом на землю, люди называют медвяной, и ею кормятся пчелы. Младшая Эдда В апоклифических сказаниях по рукописи XVI века известных в России, мировое дерево описано так. «А посреди рая древо животное, еже есть божество, и приближается верх того древа до небес. Древо то зло, то видно в огненной красоте. Оно покрывает ветвями весь рай, имеет же листья от всех дерев и плоды тоже. Исходит от него Сладкое благоухание, а от корня его текут млеком и медом двенадцать источников. На Руси было популярно и сказание о блаженных островах Макарийских, где реки медовые и молошные, а берега кисельные. Райские же реки, как говорят русские апокрифы, текут млеком, вином и медом. Примечание. Афанасьев. Поэтические воззрения. Том 2. Страница 294, 134, 136. Конец примечания. В мифах индейцев Южной Америки упоминается время, когда животные были людьми и питались исключительно пчелиным медом. Ряд легенд говорит о том, что первые люди были сотворены из диких плодов, и меда, либо, возникнув из земных недр, собрали множество плодов, пчел и меда. Примечание. Леви-Стросс. Мифологики. Том 2. Москва-Санкт-Петербург. 2000 год. Страницы 31-95. Конец примечания. В любом случае, меду отводится решающая роль при появлении людей на земле. В Северной Америке миф племени шайенов о создании всего живого говорит о времени, когда первые люди питались только медом и дикими фруктами и никогда не бывали голодны. Мифы индейцев тем интереснее, что, скорее всего, хранят память о далеком прошлом. Ведь медоносные пчелы были завезены в Северную Америку европейцами. Считается, что не раньше середины 17 века. Мед, пища которой вскармливались боги. Главный из греческих богов Зевс, согласно мифам, был вскормлен медом и козьим молоком. Пророк Исаия, предрекая рождение Христа, определяет и его младенческое питание. Итак, сам Господь даст вам знамение: се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Емануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Исаия, глава 7, стихи 14, 15. Сочетание мёда и молока, повторяющийся образ в мировой мифологии. Конечно, напрашивается мысль о том, что молоко это важнейший продукт скотоводства, от которого человечество стало зависимо с развитием цивилизации и которое, в соответствии с большинством концепций, было неизвестно людям древности. С другой стороны, столь часто повторяющееся сочетание мёда и молока да еще и часто в контексте детского вскармливания, возможно, говорит о том, что речь идет о грудном молоке, которое, естественно, люди знали испокон веков. Именно оно могло стать первоистоком древних символов, первым пищевым продуктом любого человека, и уже позже было заменено на молоко домашних животных. Об этом свидетельствуют и древние источники, например, Ригведа. Матери движутся своими путями. Сёстры, исполняющих обряд, смешивая молоко свое с медом, трижды сегодня жертву медом окропите. В Древней Греции и Риме мед и пчелы имели важнейшее значение в мифологической системе. С ними было связано множество легенд. Гомер в Илиаде упоминает мёд в различных ситуациях в качестве важной части жертвоприношений, в первую очередь поминальных. Душа Агамемнона рассказывает душе Ахиллеса, встретив ее в подземном царстве Аида, о том, что похоронили Ахиллеса достойно. Был сожжен ты в одежде богов, умощенный обильно сладким медом и маслом. Одиссея как угощение гостям. Прежде всего перед нами поставила стол Гекамеда с черными ножками, гладкой, прекрасной. На нем поместила медное блюдо с закуской к напитку из сладкого лука, желтого меда и ячной священной муки. Илиада. В переносном смысле. Слаще пчелиного меда текли с языка его речи. Илиада. Древние греки считали, что души умерших обращаются в пчел. С пчелами была тесно связана не только идея создания и поддержания жизни в человеке, но и тема смерти. Жужжащий рой пчел связан с душами умерших у Софокла. Пчелы немедленно являются там, где умирает человек. Персефона, богиня смерти, носила имя Персефона пчелиной Мелиндии или пчеловидной Мелитоды. Греки веровали в то, что у ворот царства мертвых сидит на страже трехглавый пес Кербер, отличающийся весьма грозным нравом. У милости ведь его можно было только медом, и греки вкладывали в руку умершего медовую лепешку. Вергилий называл мёд «даром богов», «медом небесным» и посвятил ему целую главу в своем труде «Георгики». Он рассказывает миф об Аристее, называя его пастухом. Другие авторы называют его героем и даже божественным, который владел искусством разводить пчел и научил этому людей. Согласно легенде, преследование Аристея погубили Эвредику, которая, убегая от него, наступила на ядовитую змею. Итог этого деяния хорошо известен по другому знаменитому греческому мифу. Муж вредике Орфей не только не смог спасти ее из царства Аида, но и сам в конце концов погиб. Результатом проклятия Орфея стала гибель всех пчел Аристея. В отчаянии Аристей обратился за помощью к своей матери, которая была речной нимфой, и она дала ему совет, как умилостивить Орфея и снять проклятие. Он не помедлил, тотчас исполнил приказ материнской. К месту святилищ идет, алтари, как велела, возводит, самых роскошных быков четырех отменнейшей стати вывел, и столько же телиц, чья шея ярма не знавала. После, когда небеса зарей заолели девятой, Дар поминальный принес Анорфею и в рощу вернулся. Тут, не от силы сказать о таком неожиданном чуде, видит из бычьих утроб загнивших из каждого брюха пчелы выходят, ключом закипают в поломанных ребрах, тучей огромной плывут, и уже на вершине древесной, сбившись роем, как кисть лозы виноградной, свисают. Примечание. Публий Вергилий Марон, Буколики, Георгики, энеида Москва, 1971 год, страницы 106-118, конец примечания. Так людям вернули пчел и мед. В Греции и позже в Риме сюжет, связанный с рождением пчел из тела быка или тельца, был довольно распространен. Плиний-старший посвятил мёду и пчелам почти целиком главу в своей естественной истории. По его мнению, все их существование направлено на служение человеку. Удовольствие, получаемое от меда, он называет небесным по своей природе. Плиний превозносит имёд как полезнейший продукт для человека и самих пчел, организация жизни которых довольно детально им описанная, является образцом организованности, трудолюбия и порядка. Вообще трудолюбивые и организованные пчелы на протяжении известной истории много раз, если можно так сказать, ставились в пример человечеству, служа живым укором его, человечества, природной лености и склонности к беспорядку. Однако из всех первенствуют пчелы, начинает главу о полезных насекомых римский писатель. И они справедливо вызывают особенное восхищение, ведь из всех насекомых только они произошли ради блага человека. Они собирают мед, этот сок сладчайший, легчайший и полезнейший для здоровья, строят соты и производят воск, имеющий тысячу употреблений в жизни, они признают труд, совершая деяния, имеют общественное устройство, отдельные советы общих предводителей, и, что самое удивительное, нравами отличаются от всех остальных, поскольку представляют собой ряд не прирученной, но и не дикой. Вот какова природа вещей!» Раз уж она из, по сути дела, мельчайшей тени животного сотворила нечто несравненное, какие силы, какую мощь сравним мы с такой ловкостью и с таким старанием? Какие мудрые мужи могут, клянусь Богом, сравниться с ними в уме? И разве не первенствуют они определенно в том, что не признают никаких других интересов, кроме общих? О том, есть ли у них душа, не может быть вопросов. Следует также признать, что у них есть кровь. Как же немного может быть ее в таком маленьком тельце? Оценим же после этого их гениальность. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Книга 11. Архив истории, науки и техники. Том 2. Москва. 1997 год. Страница 174-192. Конец примечания. В древности мед был связан с ритуальной функцией, главным образом, когда дело касалось потустороннего мира. Жертвоприношения и поминовения усопших редко обходились без меда. Древнеегипетские гробницы содержат многочисленные изображения пчел. В них также находятся сосуды с надписью «мед». Геродот описывает жертвоприношение древних египтян. Способ потрошения и сжигания жертв у них различен для разных животных. При жертвоприношении и сиде они обдирают туши быка и совершают молитву, а затем вынимают целиком желудок, но внутренности и жир оставляют в туше Потом отрезают ляжки, верхнюю часть бедра, плечи и шею. После этого наполняют остальную тушу быка чистым хлебом, медом, изюмом, винными ягодами, ладаном, смирной и прочими благовониями. Наполнив тушу всем этим, они сжигают ее, обильно поливая маслом. Геродот. Или, вот как хоронит безутешный Ахиллес, Патрокла. «Много и жирных овец» и тяжелых быков, криворогих, пред костром заколов, ободрали. И, срезавши жир с них, тело Патрокло кругом обложило хелес этим жиром от головы до ступней. На костер побросал он и туши, там же расставил сосуды двуручные с маслом и медом, к ложу их прислонив. Илиада Животное жертва в сочетании с медовым подношением — представляется наиболее древней, возможно, корни ее относятся еще к доисторическому периоду. О медовых жертвоприношениях часто говорит Ригведа. Нередко жертвенное животное обмазывается медом. Чистый, светлый, удивительный Нарашанса смешивает жертву с медом трижды в день. Медом обмазывается жертва, дающая тысячные услады. Это перекликается с народными традициями совсем в другое время и в другом месте. Афанасьев отмечал, что на Руси еще недавно лошади, приносимой в дар водяному, обмазывали голову медом. Примечание Афанасьев. Поэтические воззрения. Том 2. Страница 48. Конец примечания. Геродот упоминает об обычае приносить медовую жертву в Греции. По рассказам Афинян, в святилище на Акрополе живет большая змея, страж Акрополя, который, сообщают они, далее приносят как человеческому существу ежемесячную жертву. Эта жертва состоит из медовой лепешки.